Он все слушал, такой сердитый, а все слушал и ни слова не говорил. Тогда я и спросила, отчего мамаша его так любит, что все об нем спрашивает, а он никогда про мамашку не спрашивает. Дедушка рассердился и выгнал меня за дверь. Я немножечко постояла за дверью, а он вдруг опять отворил и позвал меня назад. И все, сердился и молчал. А когда потом мы начали закон Божий читать, я опять спросила, А чего же Иисус Христос сказал: "Любите друг друга и прощайте обиды", а он не хочет простить мамашу. Тогда он вскочил и закричал, что это мамаша меня научила, вытолкнул меня в другой раз вон и сказал, чтобы я никогда не смела теперь к нему приходить. А я сказала, что и сама теперь к нему не приду и ушла от него. А дедушка на другой день из квартиры переехал — Я сказал, что дождь скоро пройдет. Вот и прошел, вот и, солнышко, смотри, Ваня, — сказал Николай Сергеевич, обротя скакнул. Анна Андреевна поглядела на него в чрезвычайном недоумении. И вдруг негодование засверкало в глазах доселе смирной и напуганной старушки. Молча взяла Анна Нелли за руку и посадила к себе на колени. — Рассказывай мне, ангел мой, — сказала она, — я буду тебя слушать. Пусть те, у кого жестокие сердца, она не договорила и заплакала. Нелли вопросительно взглянула на меня, как бы в недоумении и в испуге. Сталик посмотрел на меня, пожал плечами, но отвечающего отвернулся. Подлажай, Нелли, сказал я. Я три дня не ходила к дедушке, начала опять Нелли. А в это время мамаша стала худа. Деньги у нас все вышли а лекарства не было купить, да и не ели мы ничего, потому что у хозяев тоже ничего не было. А и они стали нас попрекать, что мы на их счет живем. Тогда я на третий день утром встала и начала одеваться. Маша спросила, куда я иду. Я сказала, что к дедушке просить денег. И она обрадовалась, потому что я уже рассказала мамаше все, как он прогнал меня от себя, и сказал ей, что не хочу больше ходить к дедушке, хоть она и плакала, и уговаривала меня идти. Я пришла и узнала, что дедушка переехал, и пошла искать его новый дом, как только я пришла к нему в новую квартиру. Он вскочил, бросился на меня и затопал ногами. Я ему тотчас сказала, что мама очень больно, что на лекарства надо денег, 50 копеек, а нам есть нечего. Дедушка закричал и вытолкал меня на лестницу и запер за мной дверной крючок. Но когда он толкал меня, я ему сказала, что я на лестнице. Буду сидеть, и до тех пор не уйду, пока мест он денег не даст. Я и сидел на лестнице. Немного спустя он отворил дверь, и увидел, что я сижу, и опять затворил. Потом долго прошло, он опять отворил, опять увидал меня, и опять затворил. И потом много раз отворял, и смотрел. Вконец вышел с и запер дверь, и прошел мимо меня со двора, и ни слова мне не сказал. И я ни слова не сказал и так и осталось сидеть, и сидела до сумерек. Голубушка моя, вскричала Анна Андреевна. «Да ведь холодно, знать, на лестнице было. Я была в шубке. Нелли. — да что ж, в шубке, Голубчик ты мой, сколько ж ты натерпелась. Что ж он, дедушка твой. Губки у Нелли начала было потрогивать, но она сделала чрезвычайные усилия и скрепила себя. Он пришел, когда уж совсем стало темно, и входя, наткнулся на меня и закричал, «Кто тут?» Я сказал, что это я. А он верно думал, что я давно ушла, и как увидал, что я все еще тут, очень удивился и долго стоял передо мной. Вдруг ударил по ступенькам палкой, побежал, отпер свою дверь и через минуту вынес мне бедных денег, все пятаки, и бросил их в меня на лестницу. «Вот тебе закричал, возьми это у меня все, что было, и скажи своей матери, что я ее...» проклинаю, а сам захлопнул дверь. А пятаки покатились по лестнице. Я начала подбирать их в темноте, и дедушка, видно, догадался, что он разбросал пятаки, и что в темноте мне их трудно собрать. Отворил дверь и вынес свечу, и при свечке я скоро их собрала. И дедушка сам сбирал вместе со мной и сказал мне, что тут всего должно быть семь гривен, и сам ушел. Когда я пришла домой, я отдала деньги, и все рассказала мамаше. И мамаша сделалась хуже, а сама я всю ночь была больна, и на другой день тоже вся в жару была, но я только об одном думала, потому что сердилась на дедушку, и когда мамаша заснула, пошла на улицу к дедушкиной квартире и, не доходя, стала.